Кто воздвиг храм Фортуни, богиня удачи? Среди прочих царей Рима достойна удивления судьба Сервия Туллия, который был сыном рабыни, но проявил такие незаурядные качества, что воспитавший его царь Торквений Древний сделал своим наследником Сервия Туллия, а не собственных сыновей. Быть может поэтому именно Сервий Туллий воздвиг в Риме храм в честь Фортуны богиня удачи и счастья. И, конечно, совсем не случайно этот храм стоял возле рынка, где бывали одни только бедняки-плебеи. Царь Сервий Тулли построил первый храм и другой богини – Диане, покровительницы полей, лесов и животных, которая так же, как и Фортуна, считалась любимицей плебеев и рабов. Ее почитали еще и за то, что рядом с храмом били целебные ключи, исцелявшие римлян от самых разных болезней. Там же, рядом с храмом Дианы, зеленела роща, где мог укрыться беглый раб или преступник. Правда, для полного спасения ему надо было сорвать ветвь со священного дерева, чтобы стать жрецом богини. Но для этого он должен был вступить в бой и победить прежнего жреца, охранявшего священное дерево. Таков был древний обычай. Диана требовала человеческой жертвы. Царь Сервий Туллий В прошлом сын Рабыни, конечно же, слыл в народе любимцем Фортуны. Поговаривали даже, что Фортуна влюблена в царя. Но ну о том, что она ему улыбается, никто никогда не сомневался. Ведь улыбка Фортуны это и есть счастье. Но Фортуна богиня не просто счастья, а счастливого случая. Не даром её изображали стоящей на шаре или колесе, которые символизировали изменчивость счастья. И если в руке она держала рог изобилия, откуда щедро сыпала свои дары, то на глазах у нее была повязка. Слепая фортуна! Стоит ли удивляться, что в конце концов капризная богиня изменила и сервию Туллию? А виной всему была младшая дочь царя Туллия Секунда, то есть вторая. Старшую дочь звали Туллия Прима, первая в том, что обе они назывались туллиями, нет ничего удивительного. Будь у царя 20 дочерей, каждую из них всё равно бы звали туллией. Римские женщины не имели личных имён, а только родовые. У каждой женщины вместо личного имени имелся свой порядковый номер. Именно вторая дочь, злобная числавная секунда, ставшая женой одного из сыновей Тарквиния Древнего, уговорила мужа отнять царскую корону у Сервия Туллия. И Луций Тарквиний убил Сервия Туллия, а его преступная дочь Секунда переехала на колеснице через труп родного отца. С той поры римляне прозвали эту улицу Злодейской. Так или иначе, в Риме появился новый царь Тарквиний Высокомерный, прославившийся своей жестокостью и несправедливостью, за что и назван был тираном.